Глава 10. В чащи водорослей. Огромная черепаха, испуганно выпучив чёрные, блестящие как крупные бусы глаза, поводила головой на длинной вытянутой шее, ныряла вглубь, бросалась из стороны в сторону, распластав широкие плоские словно вёсла ласты, потом птицы смывало кверху.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 На смерть перепуганная этим необычным волнением, ёж-рыба неуклюже работая изо всех сил, устремилась ввысь и высунув над поверхностью воды нос, похожий на хоботок, набрала воздуха, раздулась в шар и перевернулась на спину, выставив во все стороны на страх врагам свои многочисленные иглы. Стада физалий прекрасных сифонафор, блещущих Роскошью золотисто-синей окраски окружила Павлика и его черепаху, и был в тот же миг рассеянна их бурной вознёй. Черепаха наконец совсем обезумела, когда настойчивый преследователь вдруг схватил её за хвост и потащил к тёмнише не вдалеке чащи водорослей, раскрыв свой твёрдый и крючковатый клюв, коричневый и словно лакированный, она изо всех сил загребала ластами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 несли на себе длинные, то мелко зазубренные, то с крупными вырезами листья, согнутые по длине как ладонь. Другие стебли, безлистные, разветвлялись до массу мелких тоненьких веточек, но все были усыпаны то крупными, то мелкими воздушными пузырьками, державшимися как вишни на тонких черенках. Стебли и листья были покрыты как будто пятнами белого мха.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 Мысль об отце, раненном, одиноком, принесла с собой грусть. Но внезапно всплыла новая мысль. «Двадцать шестое мая». Где-то недавно Павлик еще по какому-то другому поводу встретился с этим числом. «Где? Когда? Двадцать шестое мая».